1 октября. Вчера состоялся худсовет у Полоки. Мы играли «Галилея», весь спектакль с Высоцким ждали звонка. Тихо. Если бы было все нормально, Высоцкого утвердили бы на Бирюкова, меня на Громова. Уж обязательно дозвонились бы, даже приехали к концу спектакля. Но никто из группы не дал никакого о себе знака. Володя стал нервничать. Меня же перспективы играть Громова не радуют. Ну, утвердят так утвердят и раз того хочет Полока, я сработаю Громова, но душа у меня не лежит, и я даже буду рад, если не буду в этом участвовать, в таком качестве. Вчера Высота собирался к шефу на день рождения, меня не позвали, хотя я и не был с утра в театре, однако ж обидно. 2 октября. У Полоки не утвердили Высоцкого, меня на Громова он даже и не выставлял, и не распространялся, поскольку понял, Полную непроходимость. Весь конфликт в том, что мы театральные артисты, а объединение киноактера. Санаев сказал: Только через мой труп будет играть Высоцкий до ЦК дойдем. Все вот Санаев, киноактер, в разные годы председатель Всесоюзной комиссии киноактеров, секретарь правления Союза кинематографистов. Но там Туманов отколол номер Семен Туманов, кинорежиссер. Ему понравился Золотухин. Он сказал: Я вижу в Бирюкове только Золотухина». Какие могут быть сравнения с Высоцким? Но жаль, что он не из театра киноактера. Короче, вся бодяга передается в комитет. И сегодня-завтра будет смотреть Баскаков и решать. Владимир Евтихианович Баскаков. В то время первый заместитель председателя Госкино СССР. Романова. Киновед. «Меня все время не покидает уверенность, внутренне убежденный, что Бирюкова буду все-таки играть я». И хочу, и боюсь этого. Но все-таки умом понимаю, что Володе это нужнее востократ. Ему нужен этот простой советский герой. А я удовлетворюсь номером вроде того, что изобразил в пути в бездну». Рабочее название кинофильма «Бег». Режиссеры Алов и Наумов. 4 октября. «На добром — звонок». Полока, Конюшев. «Дела важные». Для Володи скверные. Наверное, тебе придется делать то, что должен был делать он. Надо встретиться сегодня же, пока без Володи. Как ему сказать? Выработать план разговора, действий. Сижу на телефоне, мимо ходят Володя, играет гениально летчика. Что-то, очевидно, чувствуют его гены. В воздухе драма. Я за его спиной звоню, говорю, в трубку, что не полока, ни кулиш, понять хрена не могут. Савва-кулиш, кинорежиссер. У Саввы в новый кооперативный Совет в филях. Полока, Золотухин, Кулиш, Конюшев, Щеглов. Либо Полока на картине, либо, если он будет отстаивать Высоцкого, ни его, ни Володи. И в дальнейшем Полока ему же помочь не сможет. Ничем. Ибо будет архизапятнанным и отвергнутым. Полковник Кравцов встречался с высоким лицом из КГБ, Бобковым, Тот пообещал оторвать башку Баскакову и Романову, если те утвердят Высоцкого. И дело не в его песнях, а в его поведении, а, мне кажется, еще и в народе. Кумир нарушил правила игры. Любовь и Роман с Мариной обернулись ему ненавистью толпы. Толпа не может простить ему измену с западной звездой. Хмельницкий просит очереди играть. Галилея. Устроил скандал, не хочет разговаривать с Высоцким. Ну, как это назвать? Несчастье человека. Театра. Он выручил. Ну и хвала ему. Зачем лезть в первые исполнители? 5 октября. Высоцкий вчера был снова пьян. Звонил Абдулов, Смехову, Веня, я беспокоюсь только за театр. Со здоровьем его относительная норма. Смерти не будет, это главное. Полока говорил с ним. «Володя все знает» и о том, что Гена думает обо мне, как о Бирюкове, и о нем, как о Громове. Я согласен на любую роль в этой картине. Для меня это обеспечение дальнейшей работы, улучшение моих дел. 6 октября. Странный разговор состоялся вчера с Полокой. Кажется, я распрощался с мечтой стать народным героем Бирюковым. Полока напрочь отказался от Володи. Я уже ничем не могу ему помочь. Он подвел меня из себя». Два дня не мог подождать. Ты знаешь, сколько я сделал для того, чтобы он сыграл Бирюкова. Человек не понимает. Он ведь проживет на своих песенках. В театре с ним носится, как списанный торбой. А для меня закроются все двери в кино, если я потеряю эту картину. Я не могу даже и теперь о какой-нибудь роли для него. Там уже знают, что он развязал. Когда точно это случилось, что он не играл второй спектакль. Когда? До часа точности. Он развязал на интервенции. Все знают. Советского разведчика-чекиста будет играть алкоголик, человек, скомпрометировавший себя аморальным поведением, бросивший двоих детей. Позвольте, ведь надо когда-то отвечать за свои поступки. На него несколько дел с соответствующими материалами, которые в любой момент могут быть пущены в ход. Меня убила одна фраза. Раньше он не мог так со мной разговаривать. А теперь я пойду спать. Мне нужно отдохнуть к вечернему спектаклю. Он растеряет своих друзей. Он их начал терять. Даже его компания относится к нему с юмором. Не всерьез. В лучшем случае жалеют, когда он что-нибудь теряет. Пока он говорил о Володе, я все думал, а что же я? Какова моя-то участь на сегодняшний день? Почему так долго он говорит о Володе? Почему? Зачем срочный вызов меня? Раз он долго говорит о своем решении расстаться с Володей, то должен хоть как-то кивнуть в мою сторону, ведь пообещал он мне Бирюкова, как само собой разумеющийся. Если не будет Володя, подтвердил окончательно на ходсовете у Савы Кулиша свое решение, а теперь. Тянет, мрачнеет, крутит. Я стал догадываться, что моя персона снова под большим вопросом, и Палук осторожно ищет пути, как бы об этом намекнуть. Приучает к плохой мысли. Чтобы не он высказал ее, а чтобы она зародилась у меня сама, чтобы я догадался. Я давно был хитрым и, конечно, все понял. Я буду пробовать еще одного-двоих. Кого? Губенко дали сценарий. Ну вот и развязка Губенко популярен в высших киношных кругах. Его кандидатура была названа первой. Сам Сурин навязывал его полоки. Один раз он вроде бы отказался, но теперь взял сценарий и тянет. Володя уехал в Батуми на четыре дня. Отдохнуть, привести себя в порядок. 12 ноября. Почему Высоцкий быстрый и на таком высоком уровне заменил Губенко во всех спектаклях? Потому что когда он в форме, он профессию держит, что называется, одной левой. Как он двигается. Он выполняет трюки мастера спорта. Как он говорит. Всему этому необходимо подражать. Ничего в этом дурного. 20 ноября. Одна девчонка пришла наниматься в костюмеры. Я, говорит, хочу Высоцкого каждый день видеть. Ну, идите отсюда. Часть вторая. Гамлет. 1970. 21 января. Почему-то все ругают опасные гастроли, а мне понравилось. Мне было тихо грустно на фильме. Я очень понимал, про что хочет сыграть Высоцкий. 16 марта. Юрий Петрович, мне нужно с вами поговорить. Только вы можете мне посоветовать и помочь. Можно мы приедем к вам с Мариной? Какой Мариной? Ну, с Мариной. Она здесь? Я думала, она уже уехала. Нет, она здесь. Ну, приезжайте. Я завтра закончу репетицию в три часа и поговорю. Валерка, но почему мы с тобой не можем встречаться? Я говорю Марине, поедем к Валерке, спросим у него, как нам жить. Но у тебя свои дела, тебе самому. Я скоро повешусь от одиночества, Володя. У меня такая трагедия. И я ее вчера чуть не задушил. У меня в доме побиты окна. Сорвана дверь. Что она мне устроила? Как живая осталась? И вот сегодня висит объявление. Внимание! Возможно, замена доброго человека. Всем артистам узнать в 15 часов. Власова. Ждем трех часов. Идет добрый человек. Володя пришел в полном порядке, так что все нормально. Вчера Володя соединил нас с Мариной. Когда мы допоем наши неспетые песни, что происходит? Почему мы не встречаемся? Ты очень добрый, Валерка. Сегодня день рождения Шацкой. Поздравление Высоцкого. Конец спектакля. Можно напиваться. И повод есть, и веская причина. Конечно, тридцать, так сказать, не двадцать, но и не сорок. Поздравляю, Нина. Твой муж, пожалуй, не обидит мухи. Твой сын еще не знаю. Может, сможет. Но я надеюсь, и младший Золотухин, И славу, да и счастье умножит. И да хранит Господь все ваши души. Вагон здоровья, красоты хватает. Хотелось потянуть тебя за уши. Вот все. Тебя, Высоцкий, поздравляет. 17 мая. Дня два назад звоню Высоцкий. Несколько не по себе мне было стыдно. За два месяца его лечения я ни разу не побывал у него в больнице. «Как дела? Как что? Как что делать? Кто репетирует?» «Валерик? Я тебя прошу, поговори, пожалуйста, с шефом. Мне неудобно ему звонить. Скажи ему, что я перешел в другую больницу, что мне обещают поправить мое здоровье и поставить окончательно на ноги. Я принимаю эффективное лечение». Максимум пролежу недели две, две с половиной, и приду играть. Что я прошу всех прощения, что я все понимаю, благодарю за Гамлета. Поговори и с Дупаком. Ну, в общем, ты знаешь, что сказать. Готовься к Лаерту. Юрий Петрович, я говорил с Володей. Ему неудобно вам звонить. Он просит его простить. Очень хорошо лечится и в смысле язвы, и в смысле другого пункта. Просит поверить ему, что все грехи он замолит отчаянной работой». «Ну, вот придет, посмотрим. Я скоро сбегу от вас. Плюну и уйду, честное слово. Вы мой характер знаете. Нас закрывают, театр в отчаянном положении, а он устраивает загул. Бросает, плюет на театр, куда-то летит, в Одессу. О чем он думает? Вы бы поговорили с ним по-мужски, с глазу на глаз, объяснили бы ему, чем чревато его безобразие. Он благодарит за Гамлета. А что он думает, что после всего этого я доверю ему такую работу? Наивный он человек. Он не играет Галилея, а я ему дам Гамлета». Он просит разрешения позвонить. Пожалуйста, пусть звонит.